Глава 27 Джульетта медленно, глубоко вдохнула и пошла прочь, дальше по узкому проходу, про себя заново проигрывая весь разговор. Они говорили о ней, это она поняла, в отличие от всего прочего. Нарушенные обещания, одержимость, кровь и откуда что пошло, Мансфилд и его подозрения. Лунария, Итан, который не говорил ей, что он племянник режиссера. Все это сплеталось с другими вещами, которые Джульетта чувствовала, но не вполне понимала. Проход напоследок резко свернул и внезапно уперся в дверь, которая открывалась на крутую лестницу, а за ней были еще коридоры. Музыка стала громче, где-то рядом была локация. Но в остальном Джульетта по-прежнему не понимала, куда ее занесло. Она уже и не пыталась спрятаться, когда повернула за угол и лицом к лицу столкнулась с рабочим сцены. От вздоха резко поднялась грудь, от испуга кровь ударила в голову. Никто не должен знать, что она слышала. «Простите», — голос дрогнул, — «я... я искала Итана». И я... Она осеклась, попыталась взять себя в руки. Кое-что случилось. Я никого не могу найти. Рабочие сцены жестом велел идти за ним. И ей оставалось только подчиниться. Сердце билось гулко. Куда он ее ведет? К режиссеру Она до сих пор не знала, в курсе Ли Дейнс, что случилось с Джемаймой. Или он... «В чем дело?» Позади нее раздался знакомый голос, и Джульетта обернулась. По коридору к ней шел Итан. Накатила облегчение, но почему-то вместе со знобом и она содрогнулась. «Я нашел ее за кулисами», — сказал рабочий сцены. Итан посмотрел на Джульетту и сказал рабочему. «Можешь идти, дальше я сам». Тот коротко кивнул и нырнул в какую-то дверь. Когда она закрылась, Итан повернулся к Джульете. «Ты что делаешь?» Тон холодный. «Как ты попала за кулисы?» «Я искала тебя. Горло перехватило. Мне надо было... Я кое-что узнала про девушку в реке». «Девушка в реке?» — вытаращился Итан. «У нее татуировка!» Джульетта еле выдавливала из себя слова. «Калибри!» «И что?» — спросил Итан, а потом до него дошло. «Ты ее знала? Ты поэтому так расстроена? Джульетта, мне ужасно жаль, но...» «Я ее не знала!» Джульетта мотнула головой. «Или знала, но...» Она изо всех сил пыталась собраться. «Итан...» «Это Джимайма, Девушка в реке? Джимайма. «Ты что такое говоришь?» итон видимо, не понял вообще ничего. «Кто тебе сказал?» «Полицейский», — ответила Джульетта, «что у нее татуировка, а я вспомнила, что на рисунке у Джемаймы была такая же». «Ты ему сообщила, как ее зовут?» — рявкнул итон «Нет». Джульетта опять мотнула головой. Я ему ничего не сказала. Он все спрашивал, что я видела. Я ответила, что ничего не знаю, чтобы он отвязался. И пошла искать тебя. Хотела рассказать, что Джимайма...» Она осеклась, глотая слёзы. Итан схватил ее за плечи. «Джульетта», — сказал он, — «послушай меня. Они нашли нет Джимайму». «Нет, это она. Они нашли ее. Он не понимал. Уджимаймы была татуировка, а потом я вспомнила, что мы давно не виделись, еще с первой ночи. Слова лились, подгоняемые страхом и смятением. Люди говорят, тут что-то не так, но я думала, это просто байки. Девушки ведь были не из округа, а Джимайма из округа. И я решила, я не знала. Она уже вовсю рыдала, содрогаясь и всхлипывая, не в силах сдержаться. Я подумала. Итан ее отпустил. «Идем со мной». Она не двинулась, и он крепко взял ее за руку. «Я хочу тебе кое-что показать». Он быстро и уверенно шагал коридорами за кулисье. А Джульетта ковыляла рядом, отчаянно пытаясь взять себя в руки. У двери на локацию он разжал пальцы и заглянул в глазок. «Вот, смотри». «Что? Посмотри!» Джульетта подошла к двери и прижала глаз к отверстию. За дверью, в самом конце сводчатого коридора, танцевала девушка. Джимайма, это «Это какой-то бред! Джимайма умерла! Почему она здесь танцует в потоке света перед полукругом фигур в масках?» «Видишь?» — мягко произнес Итан у нее за спиной. Джимайма жива и здорова. Ты не встречалась с ней, потому что ее роль сократили. Ее персонаж уже не тот. Джимайма завершила танец, зашагала прочь и скрылась за дверью. Я не понимаю. У Джульетты тряслись руки. Татуировка. У Джимайма нет татуировки, сказал он. С чего ты взяла вообще? Я видела рисунок. «В корабельных новостях», — ответила Джульетта, — «я помню». «Ты уверена?» — голос мягок по-прежнему. «Джульетта, на тебя столько всего навалилось. Твой отец умирает. Ты приезжаешь сюда, играешь в шоу. И не думай, будто я не понимаю, что режиссер выжимает из тебя все соки. Наша память играет с нами шутки». Он помолчал. «Или, может, ты видел рисунок?» Но откуда тебе знать, кто это нарисовал и почему? Может, кто-то хотел притвориться, будто играет в шоу? Но тогда это означало бы, что они здесь бывали. Сердце Джульетты опять загрохотало. Как и половина Лондона, сказал Итан. Я не знаю, что ты видела или не видела, но здесь нет никакой загадки. На ему ты сейчас посмотрела своими глазами. Она цела и невредима. Уж не знаю, кто эта другая девушка и что с ней случилось, но она не из округа. Я вообще не сомневалась, что это она. Джульетта обхватила себя руками. Пора бы уже согреться, но холод не отпускал. Я думала, я боялась, что-то случилось в округе. «Потому что тебе наплели всякого», — ровно произнес итон «Ты сама сказала». «С кем ты говорила?» «Только с детективом-констеблем Ламбертом». Вышло слишком пронзительно. «Он приходил к нам домой с детективом-инспектором Мансфилдом. Я вышла пройтись, и он меня увидел. И узнал. Он бы не...» «Ты сказала, люди». Итан не отрывал от нее взгляда. Ходят слухи. Джульетта вонзила ногти в ладони. «Мои соседки рассказывали о мертвых девушках. Я об этом, а разговаривала я только с Ламбертом. А он что-то передал Мансфилду, и этого хватило, чтобы Мансфилд опять вышел на тропу войны. Итон потер лицо. Это объясняет звонок режиссеру из полиции. Мансфилд толдычит о судебных постановлениях, рейдах в округе, приостановке статуса вольницы для проведения расследований. «Что?» Мороз подрал ее по коже. «Этого же не будет?» «Нет», — сказал Итан. «Но совет все равно не посмотрит благосклонно на режиссера, если тот дал Мансфилду поднять все старые счеты полиции к округу». «Но можно ведь показать им Джемайму». Джульетта отчаянно ухватилась за эту мысль. «Сказать им что?» «Сказать им что?» «Показать что?» «Девушку, которую они не нашли в реке? Девушку без татуировки?» «И что это даст?» Он потряс головой. «Нет, надо просто сцепить зубы и пережить». «Извини», Джульетта снова задрожала. «Я думала, если его выслушать, он оставит меня в покое». «Он никогда не оставит себя в покое», — ответил Итан. Тем более, если думает, будто тебе что-то известно. С ним больше нельзя разговаривать. Вообще ни с кем нельзя разговаривать об округе. Я предупреждал, что надо беречься». «Я пытаюсь», — сказала Джульетта. «Пожалуйста, прости меня. А что теперь?» Голос завибрировал, она перевела дух. «Что теперь сделает режиссер? «Ничего», — сказал Итан потому что я ему не скажу, что ты причастна». Внутри слабо вспыхнула надежда. «А если он узнает?» «Не узнает», — сказал там «Но, Джульетта, послушай меня. У каждого есть то, что он будет спасать из пожара. Ты должна спасать свой секрет. Тебе больше нельзя ошибаться, если ты снова...» Он сжал губы и отвел взгляд а потом заговорил поспешно и с нажимом. «Если произойдет еще что-нибудь, что угодно напугает тебя или смутит, ты придешь ко мне. Больше ни с кем не разговаривай. Приходи ко мне. Пообещай». «Но я не знала, как тебя найти. Никто со мной не разговаривает». Джульетта потупилась. «По-моему, мне здесь никто не рад. Иногда мне кажется, что...» Она сглотнула, что меня как будто на самом деле нет. «Послушай меня», — Итан приподнял ее подбородок. «Ты должна показать режиссеру, чего ты стоишь. Важно только это. Обо всем остальном забудь». «Хорошо», — Джульетта постаралась собраться. «Я знаю, что он не обязан был давать мне шанс». «Он не ради тебя это делает», — возразил Итан. Он не делает ничего, если не видит в этом пользы для шоу или для округа. Не думай, что он твой друг или что он за тебя. Не совершай такой ошибки. Он ни за кого. Это мы все за него. Он поджал губы. Или нет, что тоже бывает. — Ты ему не доверяешь? — нерешительно спросила Джульетта. — Да нет, я ему доверяю, — сказал Итан. Я верю, что он обеспечит выживание округа. Я верю, что он защитит себя, а заодно и всех нас. Это было зеркальное отражение подслушанного разговора. Скажем так, я верю, что он будет именно тем, кем должен быть режиссер. Он тряхнул головой. Зря я так. И он отпустил ее. «Идем, я тебя выведу». Пытаясь привести в порядок растрепанные мысли, Джульетта следом за Итаном через весь театр добралась до каменного тоннеля с воротами в конце. Ты выйдешь к югу от театра, сказал он. Маска есть. Когда она достала маску, он предъявил раскрытую ладонь. Твой ключ, будь добра. Мой ключ? Джульетта запаниковала. Он передумал? Он скажет Дэйнсу выгнать ее? А как я попаду на выступление? «Не тот, который дал я, — сказал он, — а тот, с которым ты прошла за кулисы. Отцовские, я так понимаю». Она неохотно достала ключ. С непроницаемым лицом Итан сунул его в карман. После краткого мига близости, когда Итан говорил о Дэнсе, между ними вновь распахивалась пропасть, и Джульетта почти случайно нащупала решение. Я кое-что слышала, сказала она, когда искала дорогу за кулисами. Там было зеркало, оно выходило в кабинет режиссера. Я не хотела шпионить, но боялась, что они услышат, если я пошевелюсь. Они. Итан хищно развернулся. Режиссер, сказала Джульетта, и помощник режиссера. Они говорили о тебе. Дэйн сказал, что доверяет тебе. «Потому что вы хотите одного и того же». Он сказал, чего именно. Итан сверлил ее взглядом. Джульетта покачала головой. «Я мало что поняла, но они говорили о моей матери». «О твоей матери?» «Об истории Лунарии». Режиссер сказал, что она стоящая. А помощник режиссера сказал, что не надо было меня в нее брать. «Видимо, он считает, что я недостаточно хороша». Она надеялась, что Итан ее разуверит, но он промолчал. «И еще кое-что. Дэйн сказал, что ты будешь режиссером после него». «Вот как». Итан произнес это тихо, и в голосе было что-то такое, отчего воздух вокруг них загустел. Он сказал, что я буду следующим режиссером. Джульетта не поняла, вопрос ли это, но все равно ответила. Да, он так и сказал. Они говорили о том, что совет злится на режиссёра, если что-то пошло не так, и тогда он это сказал. А помощник режиссера что? Кажется, ему не понравилось. Джульетта сознавала, что вступает, на неизведанную территорию, что ее несут незримые течения отношений между людьми, которых она едва знает. По-моему, он за что-то злился на Дейнса. Она поколебалась. Ты не говорил, что он твой дядя. Мы не близки. Его лицо как будто захлопнулось. А о чем-нибудь еще они говорили? Джульетта покачала головой. Это все, что я слышала. Чувствовалось, что между Дейнсом и помощником режиссера было много чего, но все сплошь непостижимо, и она не хотела дать маху, сказав то, чего говорить не стоило. «Ты будешь...» И она осеклась, не зная, можно ли рискнуть и задать вопрос. «Ты хочешь знать, правда ли это?» Итан скупо улыбнулся. «Я отнюдь не единственный кандидат. Но да, если бы в округе возможен был преемник, это, пожалуй, был бы я». «А ты этого хочешь?» — неуверенно спросила Джульетта. Итан долго молчал, а когда ответил, что-то омрачало его лицо. «Не уверен, что «хотеть» — подходящее слово, но кое-что нужно менять». И только у режиссера есть такая власть. Он мотнул головой. Нам нельзя это обсуждать. Никому не говори, что я сейчас сказал. Он отвел глаза, а когда снова посмотрел на нее, как будто принял некое решение. Я попрошу Дэнса чтобы выделил тебе жилье в округе. Он не любит, когда на него давят. Но то, как ты живешь сейчас, то ли здесь, то ли там, это нечестно. Может, получится не сразу, но тебе все равно нужно время, чтобы почистить хвосты. Твои соседки должны быть в курсе, что ты собираешься переехать. Намекни пару раз и будь готова, когда я дам тебе знать. Он через плечо оглядел тоннель. Тебе пора? Надевай маску. Пока она завязывала ленты, он отпер ворота. Она оглянулась, увидела, как он смотрит на нее и сердце забилось сильнее. Он шагнул ближе, взял ее лицо в ладони и большими пальцами погладил по щекам. В этот раз поцелуй вышел нежный, почти нерешительный, и Джульетта первая прижалась к нему, притянутая нитями тысяч возможностей, сплетенных в этот поцелуй. Итан отпрянул. «Иди», — сказал он, — «отдохни». «И Джульетта, больше не ошибайся!» Джульетта вышла из театра в замешательстве. От этого поцелуя она коснулась губ, будто на них еще остались его следы. Ее сердцу надлежало трепетать, но слишком многое перемешалось в этой минуте. Для такого клубка эмоций радость слишком прямолинейна. Страх отступил отливом, оставив ее чувства в темных разводах, обломках и мусоре. В голове так ясно отпечатался портрет Джемаймы, откуда взялась эта уверенность? Она вспомнила свой иррациональный ужас при мысли о том, что ее заменили на темное отражение. На несколько кратких секунд такая возможность казалась всепоглощающей и ослепительно реальной. Она теряет разум, и поэтому все вокруг бредово. Холод пробежал по венам, когда она сообразила, что отбросить такую вероятность нельзя. Когда лишаешься рассудка, тебе об этом никак не узнать, правда? На ум пришло письмо, найденное в столе в доме мачехи. Эти почти неразборчивые кляксы и каракули. Джульетта как будто различила в нем призрак тьмы, тень недуга. Лунария обезумела? Вот о чем никто не хочет ей рассказывать. Что-то сжимало череп, сбивало мысли в жесткий узелок. И ребра тоже сводила. И странно, до чего тяжело было дышать. Оливия. Подумала она, сворачивая на свою улицу, мечтая, чтобы ее второе «я» сказала ей, какая она дура, встряхнула ее и избавила от тревоги. Но ответа не было.